Часть двадцатая. С самого утра следующего дня куда-то пропал Дарс. Ринни его потеряла и снова меня спрашивала о том, где он находится. Вернулся он после обеда и сразу вернул мне весь долг. Дарс, у тебя рука в крови и на рукоятке меча также следы крови. Где ты был и чем занимался? Вот ведь испачкался. Он ушел на первый этаж отмывать кровь и вернулся уже без следов крови. Ты мне не ответил. «Кого ты прикончил?» «Никого я не убивал!» «Поругался с одним в таверне и проучил его немного!» «У нас проблемы из-за тебя не будет?» «Не будет, не переживай, все в порядке!» «Да я не переживаю, тебя Ринни потеряла!» «Куда я денусь от нее?» И он отправился искать ее по дому. Он мне соврал, но, может, действительно с кем-то схватился в таверне. Здесь это было обычное дело». Весь сегодняшний день женщины озадачивали тех, кто поплывет с нами. Меня тоже пытались, но я почти никого не знал в городе, не ориентировался в нем от слова «совсем». Поэтому они бросили это дело и стали озадачивать других. Больше всех они озадачили «Дайю» с Нозой. Для них они составили целый список задач. Все эти задачи они записали на бумаге. «Корабль сегодня закончил погрузку». Но купцы решили дать отдохнуть морякам после погрузки, и отправление назначили на завтрашнее утро. Утром весь караван отправился нас провожать на корабль. Жены мне вручили два больших свертка с вещами. «Тони, Оли, что это?» «Это вещи. Тебе нужно там где-то спать, ведь в доме ничего не осталось?» «Почему так много?» «Здесь лишнее. Мы зря все забрали с собой». Пускай в доме будет. Возможно, вернемся туда потом. Что-то много здесь. Так мы еще вещи Марты сложили. Возможно, она вернулась обратно. Вы опять что-то скрываете от меня? Нет, Рик, ты что? Они шарахнулись от меня. Рик, сам подумай, куда и деваться? Она решила, что мы все погибнем, и поэтому пошла с ними. Теперь могла прийти с тем же караваном обратно. Возможно, она там живет. Она свой дом продала. Живет теперь у нас. Она твоя жена имеет полное право там жить. Как-то я об этом не подумал. Так что она может находиться там. И не обижайся на нее. Она ведь себя и дочь хотела спасти. Разберемся. Честно говоря, я про нее уже совсем забыл. Дарсу выдали нисколько не меньшие свертки, чем мне. Все остальные, кто отплывал с нами, получили подобные, отличающиеся только размером. Дая с Нозой тоже несли по свертку. У причала все прошло как-то буднично. С корабля сошли восемь человек, а мы в десятером поднялись на палубу. На прощание обнял Жон. возвращайся Рик, мы будем тебя ждать!» «Я вернусь!» Как только мы поднялись на палубу, моряки быстро убрали трапы и баграми стали отталкивать корабль от причала. С палубы нас сразу прогнали внутрь, заявив, чтобы размещались внутри и не мешали морякам ставить паруса. На прощание помахал рукой всем и спустился внутрь корабля. Вилан показал нам помещение, где мы будем жить. Оно почти полностью было заложено мешками с дардумом. Только сверху под самым потолком висели гамаки, закрепленные к потолку. Дар сразу спросил. Вилан, можно мне спать на мешках? Не люблю я эти гамаки. Хочется, спи. Только если штормить начнет, не жалуйся потом. Дай я, пойдемте, покажу вашу каюту. Сам я хотел устраиваться на мешках. Мне, как и Дарсу, тоже не нравились гамаки, и я сложил на них свои свертки, когда меня позвал Адая. «Рик, пойдем, ты с нами будешь спать!» «Вот ведь я совсем забыл, что я буду их телохранителем!» Дарс посмотрел на меня и загадочно улыбнулся. Вилан открыл одну из шести кают. Она оказалась совсем небольшой. Две деревянные полки расположены одна на другой и небольшой столик в углу. Вилан наставил нас в каюте и ушел на палубу. «Да я. Как мы в ней разместимся втроем?» «Что поделаешь, придется тебе на полу поспать. Ты не переживай, мы тебе постелим. Может, мне лучше со всеми?» «Нет, ты обещал за нами присматривать. Мы две девушки на корабле, вокруг одни мужчины, у которых давно не было женщин, и мы боимся оставаться одни. Ты нас даже в туалет будешь сопровождать. Как скажете». — Не переживай, пускай тебе все завидуют. — Да я не переживаю на этот счет. Просто в каюте совсем места нет. Оставь свои вещи и сходи на палубу. Мы приберемся и все разложим. Все в каюте разместимся. — Как скажете. Когда я вышел на палубу, корабль уже шел под парусами, и причал не было видно. Солнце только встало, и был потрясающе красивый вид на просыпающийся город. В море сейчас находилось большое количество рыбацких лодок, и было видно, как они закидывают сеть. «Нравится?» – спросил меня Вилан. Он внимательно наблюдал за мной все это время. «Очень красивый вид. Мне тоже нравится. Люблю море. Оно всегда разное. То ласковое, то злое и суровое. Не знаю. Я первый раз на корабле». «Почему ты так решил? Тебя вроде нашли на берегу?» «Это так, но я ничего не помню». Интересно, откуда он узнал обо мне? Впрочем, это несложно. Наверное, расспросил или Дарса, или Даю. Мне сказали, что ты хороший воин. Если сказали, значит, наверное, так и есть. Чтобы Дарс признал, что кто-то лучше его, это дорогого стоит. Дарс порой много говорит. Этот грешок за ним водится. Видя, что я не настроен общаться, он оставил меня и ушел себе в каюту. Сам я несколько часов стоял на палубе и смотрел, как мы все дальше отплываем от города. У меня было о чем подумать в одиночестве. Сделав круг, я возвращался обратно, туда, откуда я начал свои поиски. За это время я так и не получил ответы на свои вопросы. Кто я? Куда? И зачем иду? Если раньше я хотел найти спасательную капсулу с корабля, теперь смысла в ее поиске уже не видел. В ней не было ответов на мои вопросы. Похоже, я так и не получу ответы на свои вопросы и, скорее всего, на этой планете останусь навсегда.